Глава 22. Мир смерти. Ловушка установлена. Моравилья. Как рассказывали в своих мифах и легендах, уничтоженные Истванские скальды, Истван-5 с самого рождения галактики был домом изгнанников. Истории говорили, что еще до начала времен сам отец Истван своей песней пробудил вселенную к жизни и наделил певиц войны даром слышать и понимать музыку творения. Судя по всему, образ отца Иствана соответствовал довольно часто встречающимся в разнообразных религиях и суевериях типу бога-миротворителя, правда с добавлением вольных подробностей о том, как Истван распространял среди звезд свое семя, и бесчисленные безымянные матери, принимая его, рожали миллионы детей, впоследствии населивших пустынные планеты предначальной эпохи. Подобными же аллегориями истванцы объясняли смену дня и ночи, противоборство суши и морей и бесконечное множество других аспектов мира, в котором жили. В подземелье Сирен огромные фрески, высокие башни и грандиозные колонны расписывали эти легенды в мельчайших деталях. Там хранилась память о величайших драмах далекого прошлого, о любви, предательстве, крови и смерти. Но пламя жестокой бомбардировки воителя обрушило своды подземелья и навсегда стерло с лица галактики культуру истванцев. Примеры подобной безумной жестокости встречались и в Истванских мифах, в той их части, где рассказывалось о детях отца Иствана, отвернувшихся от его вечного света и поведших своей армии в бой против доброго и всепрощающего бога. Началась ужасающая война, и потерянные дети, как они теперь звались, потерпели жестокое окончательное поражение в грандиозной решающей битве. Их армии были стерты с лица Вселенной, но Всеблагой Отец Истван не стал убивать своих отступившихся детей, он изгнал их на Истван-5, безжизненный мир черных пустынь и пепельных пустошей. Запертые на кошмарной планете мрака, потерянные дети веками оплакивали свое изгнание из рая, и горечь страданий искажала их лица до тех пор, пока они не потеряли красоту, доставшуюся им от отца Иствана, и люди не могли смотреть на них без омерзения. Говорили, что эти чудовища возвели циклопические башни гладкого черного камня. Укрылись в них и долгие века мечтали о месте своим врагам. Певицы войны предостерегали людей и не давали им забыть мифы древних времен, говоря, что однажды потерянные дети вернутся и жестоко расправятся с теми, кто одержал над ними победу на заре времен. Неважно, содержалось ли в истинских легендах зерно истины. Или они от начала и до конца представляли собой набор аллегорий, но в облике легионов воителя потерянные дети вернулись и отомстили.